Глава 18, в которой рассказывается о простом гении, которых у нас миллионы. Кто он? Профессор, академик, член-корреспондент и просто член всех имеющихся в мире научных обществ, занесен в Российскую книгу рекордов Гиннесса как уникальный изобретатель и в десяток энциклопедий. Писатель, драматург, выдающийся человек 20 века, лауреат Нобелевской премии, а также автор монологов и миниатюр, исполняемых самим Аркадием Райкиным. Все это один человек, Веня Сквирский. В истории человечества я знаю только одну равную ему по значимости фигуру. Это великий Леонардо да Винчи. И я с ужасом думаю о том, как может пострадать авторитет средневекового титана, если Веня вдруг вздумает взяться и за кисть. Все. хана памяти величайшего дворца. Ну да и бог с ним. Теперь непосредственно о нашей первой встрече. Шел 1973 год. Кишинев. Для меня до сих пор остается загадкой, по какому такому недоразумению Кишинев в 70-е считался столицей именно Молдавии. Дело в том, что в те счастливые советские годы встретить на улице столицы живого молдаванина, встретить так, чтобы его можно было остановить, потрогать, пощупать, так сказать, помацать, было практически невозможно. То есть, в принципе-то все мы знали, что где-то тут рядом эти таинственные люди существуют, причем не виртуально, а осязаемо, но вот где, этого никто не знал. Ибо в этом пьяном зеленом городе они никак не могли четко обрисоваться. Причем как практически, так и теоретически. Разовьем эту мысль поконкретнее. Молдаванин как сущность, как живая единица, не мог туда просочиться при всем желании в результате того, что все кишиневское пространство от самого что ни на есть центра и кончая самой захудалой окраины было забито, я бы даже сказал, завалено евреями. Это было просто какое-то страшное еврейское нашествие, по сравнению с которым, скажем, такое бедствие, как нашествие саранчи, может показаться невинной детской забавой. Евреи были везде. Заверни за любой угол, да что там за угол, загляни в любую самую незаметную трещинку, и ты непременно обнаружишь там кого? Конечно, евреи. Причем не просто какого-то единичного еврея, а еврея, обремененного папой, мамой, тещей, детьми, бабушками, дедушками, тетками и дядьками, четвероногими домашними животными на веревке и еще черт знает чем. Все эти многочисленные родичи в свое время проездом из Бердича в Жмеринку так по родственным заскакивали сюда на недельку погостить, но почему-то по совершенно невыясненным причинам остались здесь навсегда. Летом вся эта животворная масса лениво выплывала на центральную улицу и фланировала по несколько часов к ряду, разбрызгивая вокруг себя оптимизм и шелуху от семечек, то есть семучек, так в Кишиневе правильней. Закончив фланирование, праздная толпа расходилась кто куда. Кто домой, кто в гости, кто в ресторан, но чаще всего на Комсомольское озеро, где на пологом озерном бреге возвышался огромный, аж на шесть тысяч мест, зеленый театр. Однажды эта веселая толпа занесла туда и меня, одетый в недорогой, но по-хорошему засаленный костюмчик, толстенький, аппетитный конференсье произнес лукаво подмигивая Писатель сатирик Ведямин Сквирский. Зал одобрительно загудел и крякнул. Ну, во-первых, потому что сатирик, а раз сатирик, значит, он каким-то легким намеком, неуловимой интонацией, хошь-не-хошь, советская власть уж точно обосрет, Профессия обязывает. А во-вторых, этот искушенный коварный зал сразу же раскусил в созвучии Вениамин Сквирский что-то родное, свое. И понеслось от первого ряда до последнего такой легкокрылой бабочки. Вениамин Сквирский, вы слышали? Вениамин, это же чисто еврейское имя, а про фамилию нечего говорить, сто процентов. Вы понимаете, что это означало для кишиневцев? А это означало, что сейчас будет обсирать советскую власть не какой-то там славянский эмирек, а сатирик-еврей. Для них это было не просто удовольствие, это было невероятное удовольствие, как все равно, чтобы пожрать свиной тушенки в шаббат. И надо сказать, что Веня не только оправдал их ожидания, но и заметно превзошел их. Он вбивал в широкую спину социализма гвозди такой величины, что ни одна другая спина такого не выдержала бы. Зал застонал от восторга, буквально физически ощущая пряный запах свободы. Свобода, конечно, это была кажущаяся, эфемерная, но все равно быть участником этой мимолетной расправы над ненавистным режимом, ощущать эту возможность даже из-под тяжка было упоительно, а самое главное, неожиданно. До этого момента кем он для них был, этот разоблачитель? А какой-то там неизвестный писака, некий давид. Весок, наблеклые афиши, написанные малюсенькими буквами. И вдруг тут такое. Понятно, что после только что произведенного этим человеком фейерверка я, еще не признанное на эстраде нечто, перманентно находящееся в абсолютном творческом дерьме, робко направил свои стопы 45-го размера к только что отгремевшему на эстраде сквирскому, как к моему возможному спасителю. Я сказал ему, Веня, не дай усохнуть скромному таланту. Вене еще не опомнившийся от только что испытанного экстаза еврейской толпы, еще находящийся внутри собственного экстаза, широким жестом вытащил хрен знает откуда два засальных листка и божеским глазом сказал мне «Возьми это, юноша, и дерзай!» Сказал и растворился в воздухе, как легкое облако, как призрак, как фея цветов в щелкунчике. Дорожащими руками я взял этот щедрый дар, и благодаря этим двум, как я уже сказал, замурзанным, зачитанным, засаленным листочкам, вся моя жизнь пошла в совершенно другую, но уже нужную мне сторону. И стал я тем, чем имею честь сейчас и быть.